Он вошел в студию, где его ждала Сюзанна. Несмотря на бледность и тени под глазами, вид у нее был бодрый и уверенный, он снова залюбовался тем спокойствием и силою, которые чувствовались в каждом движении ее молодого тела и всегда так восхищали его. Какая изумительная девушка! Сколько в ней выдержки и цепкости, несмотря на то, что жизнь так баловала ее. Когда ночью накануне она заявила, что намерена поехать в гостиницу, и не вернется домой, пока ей не удастся устроить свою судьбу, Юджин был поражен. Не будь Сюзанна исключительным человеком, разве пришло бы ей в голову, что она должна стать независимой, приискать себе работу? Ведь он не раз слышал от миссис Дейл, что Сюзанну ждет наследство, оставленное отцом. Вот и сейчас она смотрит на него с таким спокойствием и уверенностью. Он не стал вызывать такси, а повел ее на набережную. И они прошли вдоль парапета, по направлению к могиле Гранта. У него мелькнула мысль поехать в Клермонскую гостиницу и там позавтракать, а потом нанять где-нибудь машину. Но кто-нибудь мог узнать Сюзанну, да и его тоже. — Куда мы с вами пойдем, дорогая? — спросил он, когда свежий ветерок пахнул им в лицо. Утро было восхитительное. — Мне все равно, — ответила Сюзанна. — Я обещала зайти сегодня и к Элмердингам, но не условилась, когда именно. Это можно сделать и во второй половине дня. Как вы думаете, миссис Витла будет звонить мама? Вряд ли. Я даже уверен, что не будет. Он вспомнил свой последний разговор с Анжелой. Она сказала, что ничего не станет предпринимать. А не может случиться, что ваша матушка будет вам звонить? Едва ли мама обычно не беспокоится, если знает, где я. А если она позвонит Эммердингом, ей скажут, что я еще не приходила. Вы думаете, что миссис Витла может все рассказать, мама, если та позвонит? Нет. — сказал он. — Я убежден, что она этого не сделает. Анжеле нужно время, чтобы подумать. Она не станет ничего предпринимать. Она так и сказала мне ночью. Она будет выжидать, посмотрит, что я буду делать. Все зависит от того, как мы с вами разыграем свои карты. Они продолжали путь, взявшись за руки и любуясь рекой. Было всего бесчетверти семь, и набережная была почти безлюдна. Если она расскажет «мама», — выйдет очень нехорошо. задумчиво произнесла Сюзанна. «Вы действительно считаете, что она этого не сделает?» «Убежден. Ни минуты не сомневаюсь. Она не решится ничего предпринять. Это слишком опасно. Она, вероятно, надеется, что я одумаюсь. О, как ужасно я жил до сих пор. Теперь, когда я узнал вас, все это кажется мне дурным сном. Вы так мало похожи на других женщин, вы так великодушны. В вас нет ни капли эгоизма». — Подумать только, что я все эти годы подчинялся ей, даже в самых пустяках. А тут еще это последняя хитрость. Он грустно покачал головой. Сюзанна смотрела на его усталое лицо. Сама она была свежа, как расистое утро. — О, если бы мне с самого начала встретилась такая девушка, как вы, — добавил он. — Послушайте, Юджин, — сказала Сюзанна, — мне страшно жаль миссис Витла. Нам не следовало вчера так вести себя. Это все вы виноваты. Вы никогда меня не слушаетесь? Вы такой упрямец? Я вовсе не хочу, чтобы вы ради меня покинули миссис Виттла. Не делайте этого. Мне это не нужно. Я не хочу выходить за вас замуж. Во всяком случае, не сейчас. Я скорее готова так стать вашей. Но нужно время, чтобы все подготовить и действовать с умом. Если мама сегодня же узнает, разразится ужасный скандал. Просто должно пройти какое-то время. И тогда мы, возможно, с ней договоримся». — Мне нет дела до того, что вам сказала вчера миссис Витла. Вам не нужно оставлять ее. Как-нибудь все утрясется. Вся трудность в мама, вы понимаете? Сюзанна шла, слегка размахивая рукой, которую он держал в своей, и, пожимая его пальцы. Вопрос о матери серьезно тревожил ее, и она высказывала свои опасения вслух. — Видите ли, Юджин, — продолжала она, — мама никак нельзя назвать ограниченным человеком. Брак она не считает святыней, разве только идеальный брак. Положение миссис Виттла ничего не меняет. Конечно, было бы лучше, если бы ребенок уже родился. Я думала об этом. Мама, наверное, разрешила бы нам как-нибудь устроить нашу жизнь, если ее убедить, что я буду счастлива и что это не вызовет скандала. Но мне необходимо время, чтобы поговорить с нею. Сразу ничего не выйдет.